Глава 12. Алисия. Мне хочется настучать себе по голове колотушкой. Так сильно, что я даже путаюсь в складках платья, в которое переоделась для прогулки, и в накидке, которую мне набросил на плечи его светлость. Чем дальше от Гриза и ближе к Борельвице, тем холодней. Но мне почему-то не холодно. Мне жарко. Мне постоянно жарко рядом с ним. И это даже на магию не спишешь. Мало того, что я расклеилась из-за отца, я еще и умудрилась усесться к нему на колени. Молодец, Алисия! Просто молодец, ничего не скажешь. Не спасает даже чувство, не оставляющее до сих пор. Чувство, связанное с человеком, которого я никогда не видела. Точнее, видела. На портретах, в газетах, да много где еще. Но мне даже в голову не могло прийти, что я когда-то смогу назвать его отцом, а главное, что он тяжело болен и что ему, возможно, немного осталось. Всю свою жизнь я считала, что мой отец мертв, поэтому никогда не позволяла себе даже помечтать о том, как когда-нибудь его обниму. Частенько, с самого детства, засматривалась, как семьи гуляют в цветущем парке или по берегу моря, как отцы подхватывают дочерей на руки, а те заливаются смехом. Смотрела и пыталась представить, как это могло бы быть, если бы папа не умер. Как мы могли бы бегать по кромке воды, все вместе, или просто сидеть на расстеленном покрывале в парке. Я бы делала нам бутерброды, а мама разливала сок. В моих мечтах никогда не было дворцовых и бальных зал. И уж тем более никогда не было королей с королевами, но... мой отец. «Король Леграссии. Он умирает, и никто не может ему помочь. Наверное, неудивительно, что сейчас в моем сердце творился, если не огненный шторм, то что-то очень к нему близкое. А Райнхард был тем, кто этот ураган раздувал. Алисия? Голос Зигвальда застал меня врасплох. Или, если быть точной, когда Райнхард подавал мне руку, чтобы помочь спуститься с подножки. Помимо нас перрон был полон гвардейцев, а другие пассажиры поезда, которых к нашему вагону не подпускали, любопытно посматривали в сторону кордона». «Как вам спалось?» – поинтересовался его белосветлость, приближаясь к нам. «Чудесно, если бы Эдар всю ночь не вздыхал над духом». «Вздыхал?» «Полагаю, скучал по Розе. хмыкнул Райнхард, не торопясь отпускать мою руку. «Признаться мне самой не хотелось отпускаться. От него веяло силой, и уверенностью. А еще... Мне действительно нужна была его поддержка. Именно его. Это я поняла, когда сорвалась у него с колен, но даже признание самой себе положение не спасало, поэтому руку я все-таки отняла». Кто такая Роза? полюпопытствовал Зигвальд. Мой маджер. Маджи спустились за нами. Лев, как истинный мужчина, пропустил даму вперед, и теперь они стояли на перроне вдвоем, рассыпая золото королевской магии и привлекая к нам еще больше внимания. Особенно внимательно смотрел ликровец собрав свой хищный нос в клюв. Так значит Эдер и Роза. Зигвальд ухмыльнулся, сделав акцент на последнем имени. Полагаю, дело ваших рук, Алисия. Скорее моего языка, то есть фантазии. «В вашей фантазии я никогда не сомневался. И раз уж такое дело...» Я смотрела на Зигвальда, поэтому не сразу поняла, почему перрон так стремительно пустеет. Только потом, проследив мрачный взгляд Райнхарта, обернулась и увидела маджеров его белосветлости. На пассажиров они произвели неизгладимое впечатление. Из оставшихся на перроне только один мужчина усадил на скамейку и обмахивал упавшую в обморок жену ее же веером. Проводники жались к вагонам. Из зацепенения вырвал голос Зигвальда. «Может быть, вы назовете моих?» «По-твоему, сейчас лучшее для этого время?» У Райнхарта резко обозначились скулы. «По-моему, Алисе и нравится давать маджорам имена». Я поморгала. Существа взирали на меня спокойно, а, судя по спокойствию Эдра и Розы, причинять кому-либо вред они точно не собирались. Вздохнула и внимательно взглянула на странных существ. Наверное, никогда не привыкну к тому, что они… такие. Птица-змей наклонил голову. Чешуя поблескивала на весеннем солнце. Красные, как и жало у него на хвосте, глаза были почти скрыты под двойными тяжелыми веками. Паукообразный волк рассматривал меня, кажется, с не меньшим любопытством, чем я его. «За что вы придумали их такими?» – спросила я. «У меня специфическое чувство юмора». «Это я знаю, но это же живые существа». «Согласно всем учебникам магии, это ее сгустки». «И этот туда же». «Скажите, это Эдор, который застрял?» Эдор у вас уникальный». Райнхард кашлянул, прерывая нашу перепалку. «Алисия, ты готова называть этот зверинец, или его можно прятать?» Мне стало обидно за зверей. В конце концов, у них не было выбора, а то, что у их создателя... Хм, странное чувство юмора, совершенно точно не их вина. Я приблизилась к маджерам, которые такого явно не ожидали, и подобрались. Подобрался и Эдер, а Райнхард шагнул к нам. «У нас в Гризе есть очень интересная легенда. В пещерах дальних скал за обрывом якобы живет чудовище. Но оно не всегда было таким. Когда-то он был красивым мужчиной, самым простым ремесленником. Он влюбился в дочь графа, которая приезжала летом на море. Они встречались тайком от ее отца. Однажды про них донесли, и отец был в гневе. Подкараулив их во время свидания, он обрушил всю свою ярость на дочь, как на позор рода. Но мужчина закрыл ее собой, и магия превратила его в кошмарное чудовище. Увидев новый облик возлюбленного, девушка от него отреклась и вместе с отцом навсегда уехала, чтобы никогда больше не возвращаться. Превратившийся в чудовище внешне, со временем он стал чудовищем даже внутренне. Теперь он похищает красивых девушек и жрет их. Ой, то есть я хотела сказать ест. Зигвальд поперхнулся и закашлялся. У вас талант рассказчика, Алисия, заметил Райнхард, которому, в отличие от брата, удалось спрятать улыбку и смех в уголках губ. Мне так нравилась эта спрятанная улыбка, что я поспешила вернуться к теме имен. К чему это я? указала на Маджеров. Чудовище изначально звали Неидринг. Ужасный снаружи, красивый внутри. Я предлагаю назвать тебя Ниит, посмотрела на птица-змея. А тебя Ринг, теперь на паука-волка. И помните, Зигвальд, что чудовищем нас делает не внешнее, а внутреннее. Просто любите их, как могли бы любить самых прекрасных созданий в мире. Маджеры исчезли так быстро, что я даже моргнуть не успела. А вслед за ними исчез и Зигвальд. То есть не исчез, конечно же, он просто развернулся и, перехватив свою трость, широким шагом направился к своему вагону. Гвардейцы перед ним расступились и также строем сомкнулись. Я слишком увлеклась, да? Я что-то не так сказала, в растерянности посмотрела на Райнхарта. Он уже давно стал серьезным. Брови чуть-чуть сошлись на переносице, но тут же расслабились. Все так, Алисия! просто Зигвальда в детстве дразнили чудовищем из-за его внешности. Я посмотрела вслед ушедшему Зигвальду он как раз приближался к своему вагону и бросилась за ним. «Бросилась бы, если бы Райнхард не перехватил меня за руку». «Вы что творите?» Почти прошипел он, осторожно притягивая меня к себе, так потихоньку, чтобы я могла спокойно положить руку на его локоть и сделать вид, что все так и было. Разумеется, я не стала этого делать. «А вы как думаете? Я хочу извиниться». «Принцессы не извиняются. И уж тем более не бегают за всякими по перрону». «Вам попадались неправильные принцессы», нахмурившись, произнесла я. «Отпустите мою руку немедленно». И не подумаю. Ваше незнание этикета превращает вас в позорище. Я глубоко вздохнула. Очень глубоко. Меня? Ну, не меня же. К счастью для вас, рядом есть я. Поэтому сейчас мы просто погуляем по перрону, как ваше высочество и желало, а потом вернемся к себе. Да что за гьерт в него вселился? Хотя что это я? Он сам как гьерт, напыщенный, с раздутым до невероятных величин самомнением. Сиран, выпалила я. Гвардейцы дружно повернулись в нашу сторону. «Кто?» «Вы! Вы, Сиран!» Я отняла руку. «Гуляйте сами с собой, чтобы вас случайно не опозорили. Травку вон пощиплите, может, полегчает?» Указала на клумбу, где что-то пробивалось по поводу весны. Гвардейцы дружно поперхнулись, пытаясь сдержать смех, а потом поперхнулись снова под тяжелым взглядом Райнхарта. Прежде чем успела сделать хотя бы шаг, мою руку снова перехватили и приложили к своему недружественно подставленному локтю, сверху припечатав весом эрзерцогской ладони. После чего резким шагом, волоча меня на буксире, направились обратно, в сторону нашего вагона. Эдер и Роза подскочили, явно не понимая, что им делать. Забили хвостами. «Отпустите!» – почти по львиному зарычала я. «И не подумаю, не умеете себя вести, будете учиться». «От вас, что ли?» «Спасибо. Ваши снобские манеры можете засунуть себе...» Райнхард засунул меня в вагон раньше, чем я успела озвучить свои пожелания. Натурально засунул, подхватил за талию и рывком поставил на подножку, а после шагнул следом. Теперь уже мне пришлось поспешно нырнуть в вагон, чтобы избежать соприкосновения с эрцгерцогской грудью и всем, что шло в комплекте, снизу и сверху. Дальше меня обогнули, бесцеремонно схватили за руку и потащили мимо своего купе к моему. «Будете сидеть здесь», – прорычал Райнхард. «Пока не научитесь себя вести, чтобы не позорить королевский род». «Два раза за пару минут слово позорить. Я бы уволила вашего учителя словесности еще после первых занятий». «Как были цветочницей, так и остались», — Райнхард раздул ноздри. «Сноп!» — перепуганная мама, сидящая на кровати с книжкой, вскочила. «Эри Лимор на выход!» — скомандовал этот королевский сиран. Учитывая, что он не блеял по какой-то досадной случайности, а рычал, получилось «Эри Лимор!» Мама перепугалась еще больше. «Что происходит?» Выходите. «Вашей дочери полезно побыть одной и подумать над своим поведением». «Что?» Меня даже не стали слушать. Маму авторитетом и эрцгерцогской рукой вытолкнули за дверь, а дверь запечатали, причем мгновенно. Опомнившись, я первым делом бросилась к ней и подергала ручку. Тщетно. Замок тоже не сработал. Я крутила его и так, и сяк, но в холостую. В результате поняла, что дверь просто-напросто закрыли схемой, и от души ее пнула. «Вы не имеете права!» – крикнула. «Откройте или я...» Что или я сделаю, не договорила, потому что не знала. Просто снова пнула дверь, развернулась и плюхнулась на кровать, где только что сидела мама. Книга, которая лежала на мягких подушках, будто надо мной насмехалась, гласив «Основы дворцового этикета». Я даже не знала, что у нас такая есть. Или ее привезли в морской дворец. За время, что мы там провели, я успела придумать название и ему. Этот дворец казался мне воплощением всего, о чем только можно мечтать. Окна моей просторной спальни выходили на море, и по утрам я просыпалась под шум волны пения птиц. Подбегала к тяжелым портьерам еще до прихода служанок, ныряла между ними и распахивала окна шире, с наслаждением вдыхая соленую весеннюю морскую прохладу. Из дворца меня не выпускали по соображениям безопасности, поэтому со своей подругой Ильяной я встретиться не смогла. А когда попросила, чтобы ее пригласили ко мне, последовал ответ, что во дворец простых людей не приглашают. «Теперь вот что. Принцессы не извиняются». «Фу, какой же он сноб!» Я сложила руки на груди и уставилась в окно. Поезд медленно тронулся, затем начал набирать скорость. Все быстрее и быстрее. Пейзажи, проносящиеся за окном, сменяли один другой. Домики, домики, поля, холмы, речушка, снова домики, лес. Я бы могла ими наслаждаться, вместо этого сидела и злилась. Злилась на Райнхарта, причем с каждой минутой все больше и больше. Он не имеет права так со мной обращаться. И мама тоже хороша. Могла бы воспротивиться, но нет, просто вышла и все». Окончательно разозлившись на всех, я решила, что лучше действительно буду сидеть тут одна до самой Борельвицы, только чтобы их не видеть. Их, в смысле его эрцгерцогства, королевского Сирана Асабуна. В обед мне принесли еду, я же демонстративно не подошла к двери. Пусть не думает, что для меня имеет какое-то значение то, что меня посадили под замок. Через приоткрытую дверь, пока заносили еду, ко мне попытался просочиться Эдар, но его не пустили. на это я тоже никак не отреагировала, просто помахала встревоженному льву рукой, а мелькнувшему в дверях Райнхарту показала рога и скорчила рожу. Скривился он знатно, и пусть хотя бы на мгновение мне полегчало. После обеда решила почитать немного про этикет, и вроде бы даже основательно углубилась в реверансы и книксыны, а проснулась, когда за окнами было уже темно. После солнечного гриза, где хоть и темнеет рано, все равно тепло, а морской ветер, пусть и умеет быть колючим и пронизывающим, все равно кажется родным. Холодные полоски дождя на стеклах казались очень отрезвляющими. Да, я еду в столицу, и вроде бы даже к отцу, но... Рад ли он будет меня видеть? Нужна ли я ему вообще? Или это просто дань чему-то, как принято в высшем обществе? Может быть, он чудесный человек, но как тогда получилось, что мама вынуждена была бежать и скрываться, а мою магию вообще пришлось запечатать? Ведь он король, и тогда он точно не был болен, так почему не защитил любимую женщину? Ответ напрашивался сам собой. Но раньше, чем он напросился окончательно, поезд неожиданно вздрогнул, так что я подскочила и чуть не ударилась головой о настенный бра. За окном полыхнуло, состав дернулся и резко затормозил. На этот раз я чуть не улетела с кровати, а после, после раздались крики и выстрелы.